Княгиня де говорила так положительно и с такой уверенностью, что, казалось, она не сомневалась в возможности привести в исполнение то, чем угрожала племянница. Трипоиды Гриньи вполне с ней соглашались, и Адриенна начала догадываться, что дело затеяно весьма, весьма серьезное. До нее, как сквозь туман, доносились голоса собравшихся. Ее веселость сменилась горькой иронией, и выражением возмущенной независимости. Она вскочила с места, слегка покраснев, глаза ее заблистали гневом, гордым движением головы тряхнув своими золотистыми, вьющимися локонами, после минутного молчания она резким тоном обратилась к тетке. «Вы говорили о прошлом, сударыня. Этим вы заставили меня, к моему глубокому сожалению, коснуться также этого прошлого. Правда!» я оставила ваш дом но и оставаться в атмосфере черного коварства и лицемерия я не могла больше вот почему я ушла сударыня ваши слова дерзкие и безумные раз вы меня прервали господин абат позвольте мне сказать вам два слова скажите какие примеры я могла видеть у моей тетки самые лучшие в мире сударыня самые лучшие да Это не пример ли ее обращения на путь истины? Обращение, сходного с вашим обращением. Вы забываете? Я не забываюсь, сударыня. Я только не забываю, как и все. Я стала сама тратить свои деньги. Но это потому, что я предпочла их издерживать на себя, чем давать их на расхищение господину Требо. Сударыня, да как, как вы осмеливаетесь мне? Да, да вы... Довольно! Я говорю о вас, но не с вами. Что? Что? Довольно, я повторяю. Довольно. Теперь я буду говорить. Ох. Итак, я стала тратить свои доходы по собственному вкусу. Я украсила выбранное мною помещение вместо безобразных, неловких, тупых служанок. Я выбрала себе в прислужницы бедных, но хорошеньких и благовоспитанных девушек, ввиду того, что их воспитание не позволяло им покоряться тому унизительному обращению, с которым относятся обыкновенно к служанкам. Я старалась быть к ним доброй и внимательной. Они не служат, они оказывают мне услугу, а я плачу им деньги, но я к ним чувствую, кроме того, признательность. Признательность? Конечно, вам, сударыня, понятно. Понятны все эти тонкие оттенки, я это знаю. Любя все прекрасное и молодое, а не как вы, отжившее. Я придумала им хорошенькие туалеты, подходящие к их миленьким личикам. Что касается моих туалетов, то это, кажется, дело мое и моего зеркала. Смотрите, как она дерзит. Я не посещаю обеден, но если бы была жива моя мать, она бы все поняла. У меня в комнате стоит языческий алтарь в честь юности и красоты. Кошмар! Но это лишь потому, что я поклоняюсь Создателю во всех его проявлениях, во всем, что он создал, прекрасного и доброго и великого. Я всегда и днем, и ночью из глубины сердца твержу одну молитву. Благодарю тебя, Господи, благодарю. Вы говорите о возбужденном состоянии, в котором меня, дескать, заставал доктор. Это правда, да. Она подтвердила, она подтвердила. Это случалось, правда, только в те минуты, когда я, отбросив все гадкое и низкое, уносилась мечтой в будущее. И тогда мне открывались такие дивные горизонты. Я видела такие ослепительные чудные видения, что невольно я приходила в какой-то божественный экстаз. Я не принадлежала более земле.